Мелодия постижения. Элифания, дочь Аренасия, ученица Безумного Барда. Элька ошарашена смотрела вслед новенькой, только три дня назад прибывшей в школу. Одновременно она досадовала, что та услышала их с Рахель разговор, а они ее не заметили. Конспиратор называется. А что если донесет? Обычное здесь дело, каждый доносил на каждого. Однако почему-то девушке казалось, что новенькая не станет этого делать. Не тот человек. Странное ощущение, но оно было. Да и слова ее заставили задуматься. И ведь и правда, она не знает, чем занимаются демпаты. И надо это выяснить. Библиотека? Интересно, почему она никогда не слышала о существовании в школе библиотеки? Элька включилась в память Искина, задав режим поиска, и вскоре обалдела-выругалась. Это что же получается? Библиотека не подключена к Искину? Все ее инфокристаллы имеют иной формат и могут быть считаны только библиотечными голотерминалами Их не позволено выносить снаружи? «Да и на посещение библиотеки требуется личное разрешение кого-нибудь из старших воспитателей». «Нет, с этим надо разобраться». Быстро обсудив с Рахелей еще кое-что, Элька решительно направилась к кабинету ОТИЭ. Несмотря на поздний вечер, та оказалась на месте и заинтересованно вскинула брови при виде девушки. «Садись», — указала она на стул. «У тебя что-нибудь важное?» «Да, прошу дать мне разрешение на посещение библиотеки». «Ага», — откинулась на спинку кресла ОТИЭ, удовлетворенно улыбнувшись. «Докопалась». «Хорошо. Откуда ты узнала о библиотеке?» «Случайно», — буркнула Элька, не собираясь выдавать новенькую. Услышала разговор воспитателей. Госпожа Ворот иронично приподняла левую бровь. Врет, как сивая кобыла. Ни один воспитатель не заговорит при воспитанниках о библиотеке. «Ну да ладно, неважно. Главное, что выяснила ее наличие и сама выразила желание попасть туда. Умный, но очень наглый ребенок. Интересно, какое впечатление на нее произведут записи?» — А почему о библиотеке никто не знает? — хмуро спросила Элька. — Незачем. — скользнула по губам ОТЕ ехидная усмешка. — Это один из экзаменов. Воспитанник сам должен заинтересоваться библиотекой, которой нет никаких данных, кроме самого факта ее существования. — Это один из этапов взросления. Ты не задумывалась, почему, например, 28-я и 64 четвертая учатся уже 15 лет, но все еще не перешли на второй уровень? «Ведь по всем показателям как будто хороши». «Нет», — покачала головой девушка. «Не задумывалась. Но теперь, похоже, понимаю. Отсутствие любознательности — это только один аспект», — возразила госпожа Ворот. «Еще отсутствие предприимчивости, нежелание делать что-нибудь свыше требуемого». «Но вы же изо всех сил выдавливаете из нас предприимчивость», — удивилась Элька. «Выдавливаем», — согласилась Отея, продолжая иронично смотреть на нее. «Еще не поняла?» «Постойте-ка», — прикусила губу девушка. «Значит, потерявшая предприимчивость не способен стать Димпатом?» «Не способен, конечно. Димпат обычно принимает решения самостоятельно и в режиме жесткого дефицита времени». «Ну зачем же тогда ее выдавливать?» «Думай». О, точь, точь Дин». «Что, не спросишь, ответ один. Думай». «То есть, необходимо сохранить себе любопытство, несмотря ни на какое давление?» «Именно». — покивала госпожа ворот. — Но это далеко не все. Больше я тебе ничего не скажу. До этих вещей нужно доходить самостоятельно. — Почему? — Опять же подумай. — О разнице понятий выучить и осознать. — Я подумаю. Медленно наклонила голову Элька. — Так что с разрешением? Оно у тебя уже есть. Едва заметно усмехнулась Утия. Для его получения необходимо было только попросить. Заинтересоваться. Ты заинтересовалась, это вполне достаточно. На завтра я освобождаю тебя от практических занятий, сходи в библиотеку. Тебе не помешает ознакомиться с имеющимися там материалами. Может, научишься смотреть на происходящее с разных сторон. Постараюсь, поежилась Элька. Наставник тоже. Она замолчала, досаду на себя за то, что заговорила о Дине. Что, наставник? Заинтересованно прищурилась Отея. Старался научить меня этому. — недовольно буркнула Элька. — Только не получается у меня. — Наверное, слишком молода, опыта никакого. — Хорошо, что ты это понимаешь. — Значит, и барды учат тому же? — Учат. Нервно повела плечами девушка, понимая, что сегодня Утея переиграла ее по всем статьям. Обычно они берут в ученики людей за сорок, давно понявших такие вещи. — Да вы знаете, видели, наверное, щитку моей памяти? — Видела, конечно. — Согласилась госпожа ворот. — Но щитка-щиткой а твои личные впечатления – совсем иное дело. «Наверное», – вздохнула Элька. «Но вы все равно действуете слишком грубо и жестоко. Есть ведь другие методы. Многого можно добиться иначе. Результат обычно нужен как можно скорее». Во взгляде Отея появилась грусть. «А нас слишком мало. Да и возможностей у нас по сравнению с контролирующими – немного. До посещения тобой в библиотеке говорить об этом смысла не имеет. Сама многое поймешь. Жду тебя завтра вечером». «Хорошо», – встала девушка, – «я еще одна хотела сказать». «Говори. Я изучала историю множества конклавов в большинстве своем погибших. И знаете, какие гибнут чаще всего? Какие?» «Забывшие о понятии доброта. Как ни странно, но факт. Вполне возможно». Отея окинула Эльку задумчиво взглядом. «Повторяю. Сходи в библиотеку, а потом обсудим эти вопросы. Иди отдыхай, скоро дебой». Девушка из-под лоба посмотрела на нее и вышла. Весь следующий день Элька провела, как на иголках. Настолько ей не терпелось попасть в эту самую библиотеку. Она даже не спорила с преподавателями, как обычно. Едва дождавшись обеда, девушка быстро поела и понеслась в дальнюю часть станции. ОТЕ не солгала. Едва Элька дотронулась до сенсора, как дверь библиотеки отъехала в сторону. «Есть доступ!» Ее встретили удивленные глаза, Давишни новенькой, сидевшей напротив входа с ментопластинами на висках. «Примечание. Ментопластины». «Внешнее устройство, проецирующего голотерминала служащее для передачи информации напрямую в мозг». «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась она. «Решили все-таки зайти?» «Добрый день», — поморщилась Элька, рассчитывавшая разобраться с библиотекой в одиночестве. «Да, решила». «Советую тогда для начала просмотреть историю Орикона. Кристалл номер 383». Девушка пожала плечами, взяла указанный кристалл, положила его в считыватель голотерминала прилепила к своим вискам ментопластины и мысленно приказала начать воспроизведение. Свет медленно погас в ее глазах, и Элька погрузилась в иной мир. Когда запись закончилась, она долго сидела, пытаясь осмыслить увиденное. «Вот тебе иди, демпаты. Этот Орикон сознательно пошел на смерть ради спасения людей, пошел зная, что ему не выжить ни в коем случае. «Это что же получается?» Она ошибалась? Не такие уж они, сволочи, раз способны пожертвовать собой ради других. Выстроенная за последние дни психологическая защита дала основательную трещину. Взяв на обум еще один кристалл, Элька посмотрела и его. Затем еще один, и еще, и еще. Примеры попадались разные. Иногда димпаты спасали, иногда губили целые народы, иногда занимались чем-то совсем уж непонятным. Девушка терялась все больше, пытаясь понять мотивы их действий в каждом конкретном случае, но не понимала. Так же, как в свое время не понимала, почему барды делают то или иное. Больше всего Эльке не нравилось поведение деэмпатов во время ассимиляции новых миров в конклавы. Жестокое преобразование эгрограф на самом низком уровне без учета особенностей каждого. Неудивительно, что их действия часто вызывают диссонанс, вынуждая бардов вмешиваться. Но одновременно диэмпаты многим помогали, спасали, выручались из беды, совершенно не думая о себе, и довольно часто гибли при этом. Да, они не сволочи и не святые. Они просто такие, какие есть. Эта истина внезапно дошла до Эльки, заставив ее задохнуться. И среди диэмпатов очень разные люди, и не только люди. И они нужны, никуда от этого не денешься. Они являются скрепляющим конклавы цементом. Не станет диэмпатов... Распадутся многие огромные государства. Начнется такое, что не дай владыка небесный. Но почему они такие? Почему всегда идут самым простым путем? Те же дети. Зачем так жестоко ломать их? Можно ведь иначе. Только времени и труда придется потратить значительно больше. Изначальная ошибка, похоже, в том, что отсев непригодных производится прямо в школе, тогда как барды берут в ученики тех, кто уже готов. Это если не принимать во внимание саму Эльку. Но она исключение исправил. Особенно поразили девушку два примера. В первом случае Диэмпады спасли гибнущую в страшной войне цивилизацию. Два родственных народа вышли в космос, освоили по несколько планет, обнаружили друг друга и не нашли ничего лучшего, чем начать войну. Через несколько лет они оказались на грани коллапса. Экономика разрушена, начались голод и эпидемии. Наверное, оба народа вымерли бы, если бы не появились корабли зонирования империи Аделан. Димбата направленным воздействием на эгрегоры изменили нравственный климат, заставив эти народы вернуться к мирной жизни под патронажем империи. Они работали на пределе, падали от истощения, досоха выпивали источники, но сумели спасти миллиарды и миллиарды разумных. Да, империи это было выгодно, но все-таки. Зато второй случай был совсем иным. Произошло столкновение с молодой агрессивной цивилизацией религиозных фанатиков, свято верящих, что Бог возложил на них миссию очистить Вселенную от иных форм разумной жизни. Решив, что изменить их невозможно, деймпады нанесли удар, спровоцировав войну группировок. Фанатики не постеснялись применить оружие массового поражения и вскоре прекратили свое существование. Все было проделано быстро и до предела жестоко. Странно, что барды не вмешались. Или диссонанса не возникло, Вполне возможно. А вот только как понять, почему? Многие примеры нельзя было отнести ни к добрым, ни к злым. Димпаты просто делали свое дело, служили своим странам. Или все же корпусу. Элька почти убедилась, что диэмпатические структуры множества конклавов постепенно слились в одно целое, о чем правительства этих конклавов даже не догадываются. Вполне возможно, что корпус со временем станет контролирующей структурой, если димпаты поймут, что цель не оправдывает средства. Да и их дикий рационализм тоже не даст перейти на более высокий уровень. Сеть просто не пустит их выше. Равновесие. Равновесие во всем. Постепенно до Эльки дошло значение этого термина, столь часто употребляемого Дином. Диэмпаты постоянно нарушают равновесие в ту или иную сторону, даже не осознавая этого. Вот что страшно. Не осознавая. Но они все же не зло. На своем уровне они необходимы. Если бы только не воспитывали себе смену таким образом. И кто все-таки ответственен за нападение на бардов в сети? Вспомнив о двухстах с чем-то погибших, девушка нахмурилась. Кто-то ведь это сделал. А кто? Все же деэмпаты? Слабоваты они для этого. Или нашли способ сливать силы вместе? Тогда да, тогда смогли бы. Убедились? Внезапно спросила новенькая, заставив Эльку вздрогнуть. Кое в чем. Осторожно ответила она. Здесь можно говорить совершенно свободно. Улыбнулась 129-я. «За библиотекой не наблюдают. Это единственное место в школе, где можно побыть собой». Элька удивленно вздернула брови, не поверив ей, и просканировала помещение. Как ни странно, новенькая оказалась права. Ни одной камеры или микрофона. Странно. Видимо, заинтересовавшиеся библиотекой сразу переходят на иной уровень, и им позволяется много больше, чем остальным. «Тебя как зовут?» – поинтересовалась она. «Меня Элькой». «Кена», – ответила новенькая. Внезапно она застыла, лицо задергалось, взгляд резко изменился, будто изнутри нее выглянул совсем другой человек. «Тебе плохо?» – встревожилась Элька. «Все в порядке», – ровным голосом отозвалась Кена. «Ты Элифания, дочь Ренасия? Ученица Дина Стрейджера?» «Да», – Элька медленно поднялась на ноги. «А, потом. Меня послал Риден. Твое имя послужило катализатором включения программы «Смены личности». Обнаружить твое местонахождение так и не удалось. Единственный выход – выбраться за пределы минивселенной вселенной и дать о себе знать через сеть. Больше десяти сегментных станций ждут сигнала, чтобы сразу прийти на помощь. Внимательно слушай. Риден велел передать еще кое-что. Затем я снова уйду. В моем теле сейчас живет псевдоличность. Иначе Диэмпаты заподозрят неладное. Кена начала излагать план палача. Элька внимательно слушала, торжествуя в душе. Ее не оставили на произвол судьбы. Хотя... «Как они с Иланом справятся со всем этим?» «Придется справиться. Выбора все равно нет. Оставаться в дешколе никакого желания не было. Формула Экте Алия временно разбудит мою основную личность в случае необходимости». Продолжила Кена. «А пока все». Закончив говорить, новенькая передала ученице Барда несколько сжатых ментальных пакетов информации, встряхнулась и растерянно оглянулась. «Что это со мной?» Недоуменно спросила она. «Дурно вдруг стало. Ничего страшного, бывает». Успокаивающе улыбнулась Элька, поняв, что псевдоличность вернулась. Еще немного поговорив с Кеной о нравственных императивах деэмпатов, девушка попрощалась и отправилась на поиски войн на пути, чтобы изложить ему план палача. Как ни странно, план вполне реальный. Нелегко только будет воплотить его в жизнь. Не больше половины шансов на успех. «Ничего, справиться!» Элька едва сдерживала смех. Ее глаза горели лихорадочным блеском. «Она вырвется отсюда!» «Все равно вырвется!» «И подруг выведет!»